6. Прошла неделя со времени отъезда Талалаевых в Харьков, ясным солнечным днем берегов и киси сидели в городском сквере и ели из бумажной коробочки пирожки с говядиной. Я вам, Григорий Иванович, за свою половину пирожков отдам, сказал Кися. У меня рубль есть дома. Но ну вот еще глупости. У меня больше есть. Я тебя угощаю. Лучше мы на этот рубль купим книжку, и я тебя почитаю. Вот это здорово! Только надо успеть прочесть до приезда папы и мамы. А разве они мешают? Не то что мешают но мне придется уйти, когда мама узнает, что я тебя в ковер закатывал, морил голодом. «А откуда она узнает?» — с тайным ужасом спросил Кися. «Ты же говорил тогда, что сам скажешь». И тонкий, как серебро, голосок прозвенел в потеплевшем воздухе. «С ума я сошел, что ли?» Текст читал Илья Усачев.